В 1957 году в Нью-Йорке был арестован разведчик-нелегал Вильям Фишер, назвавшийся при аресте Рудольфом Абелем, параллельно с которым работали супруги Филоненко. Во избежание их расшифровки и сохранения созданной им агентурной сети имевший выходы на Соединенные Штаты Америки, Центр принял решение изменить условия связи с разведчиками-нелегалами. Связь с Центром поддерживалась теперь только по радио. Разведчикам передали коротковолновую быстродействующую радиостанцию, выстреливавшую информацию. Анне Федоровне пришлось вспомнить свою военную специальность радистки. В те годы спутниковой связи еще не существовало. Поэтому в составе советской китобойной флотилии, ведущей промысел в водах Антарктики, под видом китобойного судна находился специальный корабль. Его мощный узел связи использовался в качестве усилителя и ретранслятора радиосигналов, поступавших от нелегалов. Это были годы холодной войны, И информация, передаваемая разведчиками, носила тревожный характер. В Вашингтоне вовсю гремели военные барабаны. В жизни разведчиков-нелегалов были и драматические моменты. Однажды Михаил Иванович отправился в деловую поездку по континенту. Вскоре по радио сообщили, что самолет, на котором он должен был лететь, потерпел катастрофу. Можно представить себе состояние Анны Федоровны, услышавшей сообщение радио, вдова не легала с тремя малолетними детьми на руках. К счастью, Михаил Иванович опоздал на рейс. До вылета самолета он проводил встречу со своим источниками информации и задержался. Постоянные стрессовые ситуации, которых у разведчиков было немало, сказались на здоровье Михаила Ивановича. В начале 1960 года он перенес обширный инфаркт и работать с прежней нагрузкой уже не мог. В июле того же года Центр принял решение отозвать супругов нелегалов на родину. Домой они ехали с целым чемоданом денег. Это были партийные взносы, которые они аккуратно откладывали за границей, чтобы сдать партийную кассу по возвращению в Москву. Агентурная сеть, созданная их усилиями, была передана на связь другому сотруднику нелегальной разведки И продолжала действовать еще много лет. Путь на родину занял много времени. Супруги с детьми переезжали из одной страны в другую, чтобы скрыть от контрразведки противника свой истинный маршрут. Наконец они добрались до Европы, а оттуда на поезде пересекли советскую границу. Они не могли скрыть слезы радости и запели «Широка страна моя родная». А дети с изумлением слушали незнакомую им русскую речь, думая, наверное, что их родители сошли с ума. Когда старший сын Павел закричал «Я все понял! Ведь вы русские шпионы!» Видимо, в его памяти отложилась как в не столь далеком 1951 году они пересекли китайскую границу, вредя по пояс в снегу. Впоследствии дети долго привыкали к новому дому, русскому языку и даже к своей настоящей фамилии. После отдыха и лечения разведчики вернулись в строй. Их заслуги были отмечены высокими наградами Родины. Полковник Филоненко стал заместителем начальника отдела в управлении нелегальной разведки. В этом же отделе трудилась и Анна Федоровна, майор госбезопасности.